О благотворном влиянии. Господа, вы все знаете мое негативное отношение к Сидорову после того, как он раскритиковал мое творчество, но глядя правде в глаза, надо отметить, что после прочтения Сидоровым моей книги он стал писать значительно лучше. По скриптам. И что самое главное, короче.